Глава девятая На мгновение мне стало плохо. Сердце перехватило от страха. Неужели и здесь меня нашли? Неужели я теперь нигде не спрячусь? Так, спокойно. Отставить панику. Я не знаю, на что способны маги и могут ли они различать, попаданка я со свободной силой или нет, но точно никто обо мне ничего не знает. Значит, самая верная линия поведения – Делать вид, что я ничего не знаю. В конце концов, за мной смайс и Рональд, и Джаред. Да и красавица ошивается где-то рядом. Они не дадут меня в обиду. Кто говорит? Я абсолютно невинными глазами посмотрела на посетителя. Мы с сейром Смайзом торгуем только легальными изобретениями. Но вот у нас есть некий эликсир для снятия усталости. По пять дракров за штуку. Я попыталась отвлечь покупателя, мило улыбаясь. «Все просто замечательно. Применить ко мне магию он не имеет права. Это ведь объявить прямую войну с Майзу». А я так поняла по обрывкам разговоров, он был не последним драконом среди желтых. «Сейра!» – прервал мои слова излияния мужчина. «У меня тут прямой заказ на поставку силы. Передайте своему хозяину, что я хорошо заплачу. Я вернусь через неделю. У него будет время подумать». Он кинул мне на стол свою карточку и вышел, не прощаясь. Я взяла карточку «Сейр Альварда Джавс» лаконично значилось на ней. И все. Ни рода деятельности, ни принадлежности к клану, ничего. А жизнь-то становится еще интереснее. Интересно, откуда он узнал про секретные разработки Смайза? Или сам Роберт пустил слушок? И понял ли, что я и есть та самая Рииз, которая должна делиться силой? Одни вопросы, и их явно больше, чем ответов. Я вздохнула и попыталась успокоиться. Сегодня же свяжусь со Смайзом после работы и попрошу объяснить ситуацию. После того, как мой первый клиент ушел, ко мне заглянуло еще несколько человек. Или драконов, сложно сказать. Кто-то просто полюбопытствовать а кто-то с щеткой целью. Не сказать, чтобы народу было много, но необычные устройства и эликсиры Смайза пользовались популярностью. И к концу рабочего дня я с непривычки едва ли с ног не валилась. Когда пришло время закрывать лавку, не мудрствуя лукаво, я сделала время закрытия таким же, как и у соседних лавок, около семи вечера. Я вздохнула с облегчением, подсчитала выручку и убрала в магический ящик. Еще одно нововведение Сейра Смайза. Никто, кроме тех, кому дозволит магия, не сможет при всем желании открыть этот ящик с деньгами. Выглядел он, правда, неказисто, но в глаза на фоне всяких интересных предметов все же не бросался. Я вышла, закрыла лавку, свистнула красавицу, которая, впрочем, так и не прибежала, и направилась домой. Уже стемнело. Правда, фонари светели ярко, разгоняя вечерний мрак. Но на улице не было ни души. Время вроде бы не позднее, но даже мне от этой тишины стало не по себе. Словно все затаились и чего-то ждали. Я уже почти дошла до дома, когда увидела это. И застыла, не зная, куда мне бежать и что делать. Больше всего это было похоже на ядерный гриб или на зарево пожара. Но здесь ядерного оружия это вроде бы еще не знают. Над городом со стороны леса, как я понимаю, там находилась граница с феями, поднималось зарево, но не красное, а какое-то бордово-черное. Поднималось медленно, но ощущения были не из приятных, словно оно хотело захватить весь город. Что бы там ни считал и Рональд, и Ксаврин, будто здесь безопаснее, они банально просчитались. Феи нанесли удар туда, где не ждали. А что это был именно фейский удар, я даже не поняла, скорее почувствовала сразу. — Сейврин Джулия, скорее пойдемте домой! — ко мне спешила запыхавшаяся Сейроса Арина. Волосы выбились из прически и летели за ней словно плащ, развиваясь от бега. Я поспешила за ней к дому. — Давайте-ка быстрее закроем все окна и двери! — она проворно бросилась к двери. Я вспомнила было про красавицу, потом махнула рукой. «Дарги не пропадет. Сколько я знаю этих зверюшек, они всегда находят выход из сложных ситуаций». Я опомнилась и бросилась помогать Сейрис Арине закрывать окна. И только когда все было закрыто ставнями, она позволила себе присесть. «Что это такое?» – спросила я у нее, уже заранее зная ответ. «Магия фей, смертоносная». Она вздрогнула и провела рукой по лицу, а я вдруг подумала, что она не понаслышке знает про эту магию. — Это война? — зачем-то снова спросила я очевидные вещи. И так все понятно. — Да, и кто-то отыгрывается на простых людях. Столько лет наши народы жили мирно, и вот опять правители чем-то не угодили друг другу, а платим мы, — она всплеснула руками. А ведь в газете писали, что эта война не коснется людей, вспомнила я. Сейра покачала головой, словно соглашаясь со мной. Я поставила чайник на плиту. Он только вскипел, и мы собрались пить чай, когда перед нами на столе вдруг появилась красавица. Сейросорина завизжала, а я обратила внимание на странное поведение зверюшки. Она дергала лапами и как будто звала нас куда-то. «Куда ты меня тащишь?» В ответ она мявкнула, потом цапнула меня за подол платья и потащила куда-то. Я не стала сопротивляться и просто пошла за ней. Вряд ли Дарги желает мне зла. Красавица посмотрела на меня, довольно муркнула и засеменила ко входной двери. «Так, мы об этом не договаривались. Извини, дорогуша, я не пойду на улицу». Но она словно меня не услышала или не поняла. Все-таки эта живность, хоть и магическая. Встала у двери на задние лапы, а передними начала царапать дверь, словно просясь на улицу. Потом обернулась на меня и снова зацарапала в дверь. Выйти на улицу, если что, она может и без меня. Значит, ей зачем-то надо, чтобы именно я вышла вместе с ней. Я вздохнула. Смертоносная фейская магия меня не вдохновляла. От слова «совсем». Я отодвинула красавицу и прижалась к двери. Послушала. Никаких звуков. Словно все вымерло. Может и правда вымерло. Кто его знает. И вдруг раздался какой-то странный звук. Я бы подумала на самолет, но самолетов в этом мире быть не могло. А красавица еще активнее набросилась на дверь и зацарапала ее когтями. «Ты точно уверена, что мне нужно туда выйти?» Я посмотрела на зверюшку. Мне и самой передалось ее волнение, словно происходило что-то важное. Вопрос «что?». Дарги вместо ответа только замявкала. Я вздохнула. «Эх, была не была» и открыла дверь. Сияние больше не разрасталось, наоборот, словно стало меньше, а над головой снова раздался этот странный звук. Я подняла голову вверх и ахнула. Над нами летели драконы. Много. Целое войско. Сарина! Крикнула я. Она бросилась ко мне и тоже потрясенно застыла, глядя в небо. «Драконы летят!» Ахнула она. А я никак не могла понять, какого они цвета. В черном небе все они казались черными, но этого ведь не могло быть или могло. Вдруг особая яркая вспышка осветила ночное небо, и я разглядела, что они действительно черные. Целая армия черных драконов. Ксав прислал самых лучших. Эверин, прошептала я, прижав руки к груди. Пусть все закончится хорошо. А они летели и летели туда, где разрасталось фейское зарево. И там, где они пролетали, Город словно оживал, снова загорались фонари, открывались окна домов, а над городом поднимался купол, такой прозрачный, что я бы и не заметила его, если бы не странное ощущение. Я прикрыла глаза и увидела огромные серебристые нити, яркие и радостные, которые прогоняли тьму вокруг и тянулись вслед за драконами, коконами окутывая город. Они защищают город, благоговейно прошептала Сарина, а я вдруг поняла, что она видит куда больше, чем говорит. Ксаврин послал свою армию, самое дорогое, тихо прошептала я, но она услышала. Знаешь, я никогда не видела добра от настоящих драконов, но кроме Смайза, пожалуй, Сейра Сарина посмотрела на меня, а тем более от правящих, Или от черных. Но теперь я думаю, что, пожалуй, не все потеряно». Она задумчиво перевела взгляд на драконов, которые все летели и летели. «Пойдем, что ли, в дом?» Я кивнула, подхватила красавицу на руки и вернулась домой. «Мы все равно им ничем не поможем. Но мысли о том, как там Эверин, не давали покоя. Интересно, что принесет нам завтрашний день?» Сейра Сарина осталась со мной до поздней ночи. Потом она вернулась к себе домой, а я осталась в доме одна, если не считать красавицы. Спать совсем не хотелось. Рядом с этим городом идет война, и где-то там, на границе, Эверин. А я сижу здесь. Спать совсем не хотелось. Я приняла ванну, переоделась и присела на кровать. Сквозь открытое окно ясно видно было луну, Или, точнее, Мирас, Драконьей Светила. Так она называлась в этом мире. Но мне было сподручнее называть ее по старинке. Я посидела еще немного, полистала книги, но в голову ничего не лезло. Скоро уже и рассвет, работу никто не отменял. Не могу же я закрыть лавку в связи с нападением фей. Если мы все завтра будем живы, то поводов для отлынивания от работы у меня не будет ровно никаких. Вздохнула, задула свечу и все-таки решила лечь поспать, когда за окном мелькнула странная тень. Я дернулась и отскочила к двери. Красавица встрепенулась и зашипела. Я спешно поискала, чем бы защититься, но кроме своей магии, которой я так и не научилась нормально пользоваться, ничего не увидела. Прислонилась к двери и молча стояла, ожидая. Красавица тоже навострила уши. Несколько тягостных секунд, и вдруг окно распахнулось, и в комнату кто-то запрыгнул. Человек или не человек был в плаще и с капюшоном. И в ночной тьме я видела только его фигуру. Но он, видимо, прекрасно меня видел, потому что направился прямо ко мне. Я бросилась прочь и... упала. Ноги просто перестали слушаться. «Так он маг?» «Красавица!» – крикнула я. И вовремя. Дарги кинулась на ночного гостя и начала его драть когтями, и не только. Я чувствовала, что она срывает с него что-то невидимое, как тогда с меня. Он пытался ее скинуть, вырывался, потом одним огромным прыжком все-таки сбросил зверюшку с себя и выпрыгнул в окно. А до меня донеслось шипящее. «Мы еще встретимся!» И тут магия исчезла. К ногам снова вернулась возможность двигаться. Я вскочила на ноги. Меня всю колотила дрожь. Ни секунды и больше не останусь в этом доме одна. Пусть смазь присылает охрану, если хочет, чтобы я продолжала работать в лавке. Мне сейчас все равно, кто это был. Каюсь, я поддалась панике. Но сейчас со мной никого, кроме красавицы, не было. И я совсем не хотела умирать. Я бросилась вниз, схватила с вешалки плащ и накинула прямо на ночную рубашку. Вряд ли этот негодяй, кем бы он ни был, вернется сегодня. Но мой страх был иррационален. Он буквально гнал меня вперед. Все, Юля, сытая жизнь у Сейрос Майза закончилась. Пора снова привыкать к опасностям. Я выбежала из дома, хлопнув дверью, и кинулась вперед по улице, туда, где стоял дом Сейрос Арины. Красавица скакала следом. Оказавшись возле дома соседки, я забарабанила в дверь. «Сейра Сарина!» Света в окнах не было видно. Наверняка достопочтенная Сейра уже спала. Но я спать не могла. По-хорошему, мне нельзя было поддаваться панике, и надо было остаться дома. Но, как выяснилось, никакой защиты дома меня не ожидала Вряд ли, конечно, этого мага остановила бы Сейра Сарина, но все лучше, чем одной. Я догадывалась, кто за мной пришел, точнее, кто его послал, и от этого было еще страшнее. Наконец, минут через десять, наверное, за дверью послышались шаги, и грозный голос спросил. «Кто там?» «Сейра, Сарина. Это я, Джулия». Дверь распахнулась. Хозяйка увидела меня, всплеснула руками и затащила в дом. «Что случилось?» Спросила она, усадив меня за стол и подавая мне кружку горячего чая. А я только сейчас заметила, что меня трясет. То ли от нервов, то ли от холода. Да, насыщенный, однако, выдался день. Отпив немного ароматного чая, я рассказала Сейрис Арине то, что случилось. «Да», – вздохнула она и внимательно на меня посмотрела. «Наверное, поняла, что я рассказала не все». Но своими предположениями я не обязана была делиться. Тем более, это всего лишь предположение. Оставайся сегодня у меня, а завтра что-нибудь придумаем. Мниться мне, что обычных ребят нанимать для охраны не имеет смысла, а магов днем с огнем не найдешь. — Надо связаться со Смайзом, — кивнула я. — Конечно, свяжешься, но утром. А пока пойдем-ка спать. И звереныша своего прихвати. Кажется, Сейра Сарина перестала бояться красавицы. Мы устроились с красавицем вдвоем на кровати. И, пометуя произошедшее, я не стала ее сталкивать. Мало ли что. Как ни странно, я заснула почти мгновенно. И сон был спокойным, без кошмаров. Наверное, Сейра Сарина постаралась. Я уже поняла, что она не так проста, как кажется. Интересно, она поняла, что я ее раскусила. Утром я, несмотря на все, что случилось прошлой ночью, проснулась свежая и полная сил. Не иначе, как опять магия. Так, первым делом надо сходить домой за вещами и переговорником. Потом связаться со Смайзом. Ну и, конечно, узнать обстановку в городе. А то, может быть, продавать уже некому нечего. Я даже вздрогнула, вспомнив вчерашнее зарево. Нет, там армия драконов. Все должно быть хорошо. Но, как оказалось, и ходить никуда не надо было. Моя повседневная одежда дожидалась меня на стуле возле кровати. А как только я оделась, вошла Сейра Сарина. «Джулия, я взяла на себя смелость, кроме одежды, попросить Элис принести переговорник». И Сейра Сарина протянула мне его. «Спасибо», – благодарно кивнула я. Дождалась, пока хозяйка выйдет, И связалась со Смайзом. Надеюсь, у него переговорник не сломался, а то придется ехать к нему. А этого мне совсем не хотелось. Прошло несколько очень долгих минут, прежде чем раздалось недовольное. «Слушаю». И передо мной появилась голограмма растрепанного Смайза. Даже не буду думать, чем он там занимался. «Добрый день, это я, Джулия». «И что у тебя стряслось?» Смайс направил свой механический глаз на меня. Мне даже стало неловко, словно он видел меня насквозь. Я помотала головой. Глупости какие. Смайс — это Смайс. Он не сделал мне ничего плохого. За пару минут я рассказала, что случилось. «Да...» — он задумчиво взлохматил волосы. «Даже не знаю, что предложить. Можешь вернуться ко мне. Но мне все равно будет нужен продавец в лавку». Пока город существует, и моя лавка должна существовать. А сейром Джавсом я разберусь. Мне показалось, или они были знакомы. Или...» Он задумался. Потом хмыкнул. «Есть другой выход. Наша доблестная армия остановилась недалеко от города. Я могу написать кому-нибудь из знакомых, чтобы отрядили тебе парочку драконов в помощь. Согласна?» Я, немного подумав, кивнула. «В конце концов...» Я ничего не теряю, хотя при мысли о воинах перед глазами почему-то встал Эверен.